Мандрагора. На крутые косагоры от нашествия людей побежали мандрагоры, точно призраки теней. На востоке волшебным корнем жизни считали женьшень, на западе мандрагору. Мандрагора имеет цельные овальные листья, единичные пазушные крупные цветы. фиолетовой или розовой окраски и плод круглою оранжево-красную ягоду. Месистые и богатые крахмалом корни мандрагоры обладают своеобразным ветвлением, зачастую давая два вертикальных отростка, которые напоминают человеческие фигуры. Корни эти проникают на глубину до 2 м, средняя сильно утолщённая подземная часть которых служит своеобразным крахмалохранилищем. За причудливую форму подземных частей, напоминающих обнажённые человеческие фигуры, мандрагора была предметом различных суеверий. Считалось, что она вырастает лишь на могилах, под виселицами невинно загубленных людей, и потому обладает волшебной силой, даёт вечную молодость и сберегает от козней лукавого. служит для приготовления любовных напитков. Пифагор называл мандрагору человекоподобным растением. Коломелла, римский писатель и агроном, травой получеловеком. А у некоторых народов по виду корня различают растения мужского и женского пола и даже дают им соответствующие названия. В старых травниках Корни мандрагоры изображаются как мужские и женские формы с пучком листьев, вырастающих из головы. Иногда рядом с агонизирующей собакой, посаженной на цепь. Согласно поверьям, кто услышит стон мандрагоры при выкапывании её корня, тот должен непременно умереть. Чтобы избежать смерти, сажали неподалёку привязанную собаку. которая и должна была взять смерть на себя. В древнегреческом эпосе растения это связывали с церцеей. Считалось, что с помощью колдовского снадобья, приготовленного из Мандрагоры, церцея возбуждала в людях влечение друг к другу, и этим снадобьем в течение года удерживала Одиссея на острове Эя. А юноши в Древней Греции носили кусочки Мандрагоры в качестве любовного амулета. В Аравии существовало поверье, что мандрагора ночью светится, и потому её называли то свечой дьявола, то цветком ведьмы, считалось, что колдуны с помощью мандрагоры могли лишить человека рассудка и красоты. И вместе с тем мандрагора может сделать человека неуязвимым, помочь ему разыскать сокровища и клады, предсказать будущее. О мандрагоре упоминается еще в египетском папирусе Эберсе, возраст которого три с половиной тысячи лет. О ней писал и Теофраст. По преданиям, особой популярностью у древних пользовалось мандрагоровое вино. Римский врач Голен рассказывал, что этот напиток ежегодно ввозили в столицу империи в больших количествах. Его соотечественник, литератор Фронтиний, писал о хитрости карфагенян, которые в IV веке до нашей эры перед нападением африканских племён на их лагерь неожиданно оставили лагерь, а в лагере в походных повозках бачонки мандрагорового вина. Африканцы напились и тут же забылись в глубоком сне. Карфагеняне возвратились и без особого труда, уничтожили своих врагов. Ротман Драгорна насчитывает 6 видов. В языке цветов растение считалось редким и необычным, и потому должно было удивлять людей. А кто хочет дьявола видеть или еретика, и тот корень возьми водою освяти и положи на престол и не замай 40 дней. И те дни пройдут, носи при себе узришь водяных и воздушных демонов. А когда кто ранен или сечён, приложи к ране в 3 дня соживёт. Речь в легенде идёт о Мадрогоре, известный под названиями: Адамова голова, мужской корень, покрик, сонное зелье. В народе Адамову голову называли ещё чёрным осотом, пупочником, шикарником.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 Нет, соломиф ответил Соломон. В любви помогает только любовь.